Решение Аверкина Прокурор области Николай Николаевич Аверкин словно нехотя перелистывал страницы лежащего перед ним уголовного дела. Его пальцы лишь на минуту задерживались на отдельных страницах, однако кажущаяся рассеянность ни на минуту не обманывала ни Вершинина, ни сидящего рядом начальника следственного отдела Бакулева, настраженно наблюдавших за реакцией шефа. Они прекрасно знали, что за видимым безразличием Аверкина скрывается острое внимание и необъяснимая способность улавливать именно те недостатки, о которых хотелось бы умолчать. Вершинины и Бакулев напряженно молчали, и тишина прерывалась только тяжелым садышкой дыханием прокурора и мягким шелестом перелистываемых страниц. Наконец он закрыл дело, потом, словно умываясь, провел рукой по широкому лицу. И усмехнулся, заметив напряженное состояние своих подчиненных. Выходит. Мамаша навела, наверное, и след, заметил прокурор. Возможно и так, Николай Николаевич, отозвался вершинин. Версия об убийстве Шестакова глуховым сейчас тщательно проверяется. И, как вижу, без заметных успехов. Верно. Главная трудность найти глухова. А он как в воду канул, вот уже несколько дней. Однако я уверен, что в ближайшее время мы найдем его. — Я тоже так думаю, — вмешался в разговор Бакулев привычным жестом, прижав душку круглых очков к переносице. — Не вижу оснований для оптимизма. — Все возможные места проверены, но безуспешно, — сказал Веркин, недовольно посмотрев на Бакулева. Бакулев моментально вскочил с места и приготовился отстаивать свою точку зрения. Однако Веркин небрежно махнул рукой, И тот медленно опустился на стул. — Родственники, включая и живущих за пределами нашей области, действительно все проверены, — стал горячо доказывать он. — Но ведь и кроме этого мест, где можно отсидеться, предостаточно. Вот почему и мы, и уголовный розыск сконцентрировали все внимание на связи Глухого, а не у него обширные. Однако в ближайшее время мы обнаружим его. — Текс, товарищи, текс. Насколько я вас понимаю, все ваше внимание сконцентрировано на глухове, как на наиболее вероятном участнике убийства и, скорее всего, даже как на непосредственном убийце, — заключила Веркин, снова перечитывая показания матери Шестакова. Вершинин и Бакулев переглянулись. В словах прокурора области сквозил едва прикрытый скептицизм. «Имеются все основания так считать?» Уже без особой уверенности ответил Вершинин. Показания Шестаковой объективно подтверждаются исчезновением Глухого. К чему ему скрываться, если он не чувствует за собой вины? Вина, вине, рознь. Трудно сказать, чего он боится. Повод для убийства, который вы называете, слишком несерьезен. А потому прошу обратить внимание на время исчезновения Глухого. Он скрылся спустя несколько дней после убийства, почти через неделю. Почему? Глухов должен был ожидать задержания на другой день, а он столько времени медлил, раздумывал. О чем он раздумывал? Вершинин в душе был полностью согласен с со Аверкиным, ибо такие же сомнения мучили его. Безусловно, — продолжал Аверкин, — у Глухова имеются серьезные основания скрываться. Но вот насколько они важны для нас и насколько они связаны с убийством Шестакова, трудно сказать. Пока, правда, у нас это единственная ниточка, и кто его знает, оборвется она или поможет распутать клубок. А ниточка тоненькая, как паутинка. В кабинете тонко загудел зумер. Аверкин нажал одну из кнопок селектора. Николай Николаевич, в двенадцать бюро обкома, заполнил кабинет голос секретаря. Спасибо, Валя, я помню. Аверкин тяжело встал и передал вершинину папку с материалами. «У меня имеются кое-какие соображения в отношении Вершинина», — сказал Бакулев, аккуратно поставив на место свой стул. «Какие еще соображения?» «Включить его в бригаду Солганика. Григорий Михайлович с вами уже говорил. Объем рыбного дела большой. Поэтому мы решили создать бригаду, следователей. Вот проект приказа». Он достал из тонкой папки листок бумаги и передал прокурору. «Бригада, значит...» Тот мельком взглянул на текст. Дело с Солганька действительно сложное. Затем Аверкин внимательно прочитал переданный ему на подпись приказ. «Но как тогда сделаем Шестакова?» «Будет лежать без движения?» — спросил он. «Почему мы передадим его Семенову?» — сказал Бакулев. «Третьему следователю. Меньше чем за месяц? Как же! Раскроете вы тогда убийство!» Может быть, оставить его за Вершининым? Пусть он занимается параллельно. Разве это выход? Рыбное дело связано с выездами за пределы области, а по убийству надо работать систематически. А Веркин задумчиво повертел бумагу в руках. Вершинин и Бакулев молчали, ожидая решения. Вершинин с сожалением подумал, что если шеф включит его в состав бригады, прощай тогда дело по сельмашу на расследование которого он уже внутренне настроился. — Кстати, Вершинин, — неожиданно сказал прокурор, — я слышал, что вы проявляете повышенный интерес к заводу сельхозмашин. Вячеслав вздрогнул и с таким изумлением посмотрел на Аверкина, что тот едва сдержал улыбку. Аверкин, ожидая ответа, сопя натягивал пальто, натянул с трудом и уселся одетым в кресло. — Проявляю. Хмуро ответил Вячеслав и замолчал, так как этот разговор он хотел провести наедине с прокурором области. — Может, туда и честь, и поделиться, почему? — Длинная история, Николай Николаевич, а вы спешите на бюро. — Давайте, давайте, — посмотрел тот на настольные часы. — У меня еще двадцать пять минут. — Послушаю, тем более, что там, куда я иду, меня могут спросить. Вершинина как обухом по голове стукнули. Внезапная догадка осенила его. Ну, конечно же, Лубенчиков — его работа. В нем начало подниматься глухое раздражение. Едва сдерживая его, он сказал. — Да, я действительно проявляю интерес к заводу. Имею все основания так поступать. — Здорово! — удивился Веркин. — И какие же? Поделитесь, пожалуйста. Или это секрет? — Какой теперь секрет? — Вы знакомы с директором завода Кулешовым? — С Игорем Альсенчим знаком, давно знаком. Дельный руководитель, но, кажется, с излишним самомнением. Возможно. Но я сейчас говорю не о личных его качествах, а об обстановке, сложившейся на заводе. — Что ж там за обстановка? — Завод на протяжении почти двух лет не выполняет план, коллектив лихорадит. — Допустим. — Уже с большим вниманием, — заметила Веркин. Край уха я слышал о положении на заводе. Они невыполнении им плана, но какое отношение к нему имеете вы? Есть вышестоящие организации, пусть и выясняют причины. Весь вопрос в том, какие это причины, вернее, главные из них, они, на мой взгляд, таковы, что требуют нашего вмешательства. Вячеслав с вызовом поглядел на прокурора, готовясь выслушать новые возражения, однако тот молчал, он явно ждал дальнейших объяснений. На Кулешова в последние годы сыпятся анонимные жалобы клеветнического характера. Игорь и в них обливают грязью, оскорбляют, пишут явную ложь. Все жалобы проверяются многочисленными комиссиями. Сигналы не подтверждаются. Следует новая жалоба. Приезжают новые комиссии. Все начинается сначала. Таким образом, создается нервозная и тяжелая обстановка. Директор и управленческий аппарат отвлекаются от работы что приводит к постоянным срывам выполнения плана. А Веркин с интересом посмотрел на Вершинина, помолчал, явно раздумывая над чем-то, а потом спросил. — Так, значит, вы поставили перед собой цель — разыскать лиц, пишущих анонимные письма. Вершинин кивнул. — Хорошо. Вы их найдете дальше. Если они окажутся кривитниками, вытащим их на белый свет, покажем окружающим. — И все. — Установим, покажем, а дальше? — Дальше сами обстоятельства подскажут, как нам поступить, главное — найти. — Стоит ли заниматься старшему следователю такой мелочью? — вмешался внимательно прислушивающийся к разговору Бакулев. — Тем более, что тут требуется заявление потерпевшего. А такая фигура, как Кулешов, вряд ли захочет связываться с судом и следствием. Заявление лежит в моем кабинете. Но я бы настаивал на своем мнении, даже при его отсутствии. Клеветата здесь затрагивает интересы не только Кулешова, но и государственные интересы. И мы можем вмешаться без всякого заявления. Здесь именно такой случай. — Смотрите-ка, Кулешов обратился к нам с официальным заявлением, — удивился Аверкин, пропустив мимо ушей последние слова Вершинина. — Серьезное решение для руководителя, смелое решение что с ним случилось? Инфаркт миокарда. Второй за последний год. Вячеслав замолчал и внимательно взглянул в лицо прокурора, пытаясь уловить одобрение или осуждение. Молчание затянулось. Бакулев заметно нервничал, боясь, что сорвутся его планы в отношении Вершинина. Наконец, Веркин проговорил. — Помню, приятель был у меня, фронтовик. Ногу на фронте потерял. Начал он, словно разговаривая сам с собой. Чудесной души человек. Ну вот поди ж ты, писать на него стали. Сначала писали, будто он на двух ногах, а документ подделал и получает большую пенсию. Пришлось ему костылять по начальству, показывать культу Потом стали писать, что ногу он потерял по пьяному делу, попал под трамвай, проверяли. Оказалось, самое настоящее фронтовое ранение. Друг мой возмущался до глубины души, но в суд не обратился. Махнул рукой. А Кулешов пошел по другому пути. Это, конечно, его право. Пишет хоть кто у них склонность имеет к сочинительству. Умалчивает. Говорит, один раз ошибся, теперь боюсь. Пусть, мол, следствие объективно разберется. Ладно, молодые люди, поговорим позже. — сказал Аверкин и, надев шапку, направился к выходу. — Николай Николаевич, а приказ как? — растерялся Бакулев. — Как решать свершинин Вершинин-то? — Оставьте, пусть полежит у меня до вечера. — Да, действительно, здорово я отвлекаюсь от убийства Шестакова, — рассуждал Вершинин, зайдя к себе в кабинет. — Шеф, ты еще раз прав, упрекая меня. Какая-то несобранность напала, рассеянность, сам себя не узнаю. Да и Кулешов со своим заявлением мешает сосредоточиться. Он уселся поплотней, открыл материалы дела и стал намечать первоочередные вопросы для проверки. Их оказалось много. Часа через полтора к нему в кабинет вошла секретарь следственного отдела и положила на стол заключение криминалистического эксперта по идентификации, найденного на вокзале Клочка удостоверения. В распоряжении экспертов Вершинин еще раньше предоставил образцы всех служебных удостоверений, используемых на фабриках и заводах города, которые собрал ему дотошный инспектор уголовного розыска Пантелеев. Эксперты в своем заключении утверждали, что служебные удостоверения, аналогичные тому, кусок которого был обнаружен на перроне вокзала, употребляются на компрессорном заводе и заводе сельскохозяйственных машин. — Это вносит дополнительные коррективы в мой план, — подумал Вячеслав. — И работенка предстоит большая. Надо поручить уголовному розыску установить всех уволившихся за последний год с этих заводов и не сдавших удостоверений или утерявших их. Возраст взять, наверное, лет до тридцати, ибо речь шла о молодых ребятах. Вершинин сильно сжал пальцами виски. — И все-таки не слишком ли часто попадается мне на пути этот завод сельхозмашин? — с усмешкой спросил он себя. Вечером позвонила Веркин. — Не раздумал, Вячеслав Владимирович? — без предисловия спросил тот. — Нет, не раздумал. — тотчас отозвался Вершинин. — Хорошо, я согласен. Возбуждай дело, но советую одно — быть крайне осмотрительным. Вершинин секунду помедлил и ответил. Прошу командировку в объединение. Я начну с изъятия анонимных писем и ознакомления с материалами ведомственных проверок. Добро. Заходи. Я подпишу командировку. А Веркин отключился. Вершинин порылся на книжных полках, надеясь отыскать хоть какую-нибудь литературу об анонимщиках, но не нашел, и стал сам продумывать, с чего ему лучше начать.